Глава сороковая. Стыд и несчастье Ангела. Оправившись от стыда, Махеру вернулась домой, переоделась и вернулась, но казалось, что она по-прежнему застенчива и неловко отводит взгляд, когда они сама и встречаются глазами, заставляя его чувствовать себя неловко. К счастью, ей нравилось сидеть рядом с ним на с о ф е но он чувствовал себя невыносимым. Прости меня. Устав от этого, он инстинктивно извинился перед ней. Она оглянулась на него и вздохнула. Ее стыд мог немного утихнуть, потому что она вернулась к своему обычному выражению лица. Я не с е р ж у с ь на тебя. Тебе не нужно извиняться передо мной, а м а н ы Но я сама виновата в своей невнимательности. Я показала тебе такое некрасивое лицо. Это было не некрасиво. Это было просто мило. Ангельское спящее лицо действительно соответствовало ее прозвищу Ангел, и она выглядела очень мило. Будь то сонные глаза, когда она просыпалась, или беззащитное невинное лицо. Это противоречило обычному уравновешенному и отстраненному выражению лица. Новое открытие действительно невинного выражения лица. Это было так восхитительно, что ему хотелось продолжать смотреть, но она, вероятно, не хотела показывать такой небрежный вид. Он не считал это некрасивым. По какой-то причине Махеру закусила губы и ударила его подушкой в своих руках. Это было безболезненно, и она, вероятно, не была серьезным, но он не знал, почему она сделала это так внезапно. За что? Ты действительно безнадежен, Аманакун. Серьезно? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Не стоит так легко произносить такие слова. Это не то, что я говорю каждому. Единственными знакомыми женщинами Аманы были Махеру и Читосы. Во всяком случае, Читосы была относительно милой. Но Амана инстинктивно считал затруднительным упоминать ее, и не было необходимости хвалить ее прямо. Таким образом, он не мог похвалить никого, кроме Махеру. Махеру застыл. Он скептически пожал плечами. Ты, наверное, уже привыкла слышать это от других, верно? Сейчас особой разницы нет. Он несколько раз называл Махеру милой и находил абсурдным, что она сейчас об этом думала. Махеру должна хорошо знать, какая она красивая и наверняка привыкла получать похвалы. У нее не было причин так волноваться только потому, что Амана сказал несколько слов. Так он подумал, и Махеру почему-то нахмурилась. Серьезно, что с тобой? Ничего. Она нанесла ему еще одну физическую атаку подушкой, фыркнула и отвернулась. е сделаю азони. Она надела фартук и ушла на кухню. Аманы поднял подушку, которую ему всунули, и посмотрел на недовольную Махеру. Как только они съели азони, Махеру вернулось к своему обычному выражению лица. Она нахмурилась, когда они начали есть, и ему это было немного неудобно. Но азони и ассети т были действительно восхитительны, и он был очарован. Прежде чем он осознал этом, он увидел, что Махеру кажется вернулось в нормальное состояние. Все вернулось на круги своя, когда они вернулись на диван. Кстати, ты идешь на х а ц у моды махеру? х а ц у моды – японская традиция первого в новом году посещения синтоистского святилища, практикуемая обычно в один из первых трех дней января. Вместо синтоистских с в я т ы н ь н е к о т о р ы е японцы приходят в буддистские храмы. х а ц у моды? Я не очень хочу ехать. Не люблю людные места. Такое ощущение, что за мной наблюдают. Это потому что... В конце концов, ты невероятно красивая девушка. Именно это он хотел сказать, но вспомнил, что только что испортил ее настроение, поэтому п р о г л о с и л свои слова. Что ж, это г о с л е д о в а л о ожидать. а м а н ы к у н а ты идешь на Хатсумода? Когда я возвращался в родной город, я ходил с родителями, но еще не решился. Думаю, не нужно торопиться. Соглашусь. Похоже, что группа Читос а встречается дома с ее семьей, и в наши дни дети действительно не любят Хатсумода. Пойдем чуть позже. По сравнению с прошлым меньше молодых парней, особенно подростков, посещали х а ц у моды. Не то чтобы Аман и остальные были странными или что-то в этом роде. Не то чтобы он не хотел ехать, но он понимал, что там будет многолюдно, и он будет чувствовать усталость просто идя туда. Он подумал, что будет нормально прийти позже, когда будет меньше людей. Кроме того, я хочу отдохнуть за эти три дня. Меня не волнуют новогодние подарки. Но я заинтересован а в получении новогодних подарков. Хочешь п о й т и в торговый центр? Мне не хватит сил пробираться через толпы людей. Соглашусь. Амана ответил так же, как и Махеру, и откинулся на диван. В конце концов им не пришлось никуда идти на Новый год. Амана обычно надеялся избежать неприятных дел, и ему было нормально просто проводить день бездельничая. Оказалось, что Махеру тоже намеревалась провести все новогодние праздники у себя дома. Это необычный Новый год, подумал Амана, глядя на Махеру, посмеиваясь.